Двадцать первое декабря. «Кто же такой ТСБ?» «Я размышляю об этом целые дни с утра до ночи. И даже по ночам размышляю. Однажды мне приснился великан в черной маске и длинных черных перчатках до локтей. Он подкладывал в парту самого настоящего крокодила. Зеленого и живого, с пупырчатой кожей, с которой дамские сумки делают. Я хотел убежать». Но как это бывает, во сне не мог двинуться с места. А в ушах звучал преспокойный голос нашей Анны Рудольфы. Как будет по-немецки крокодил, не знаете, Каплов? Я так и знала, что вы не знаете. Запомните, если вам не трудно, что крокодил по-немецки т-с-б, т-с-б. От всего этого ужаса я проснулся и увидел над собой встревоженное и как всегда очень странное без очков лицо Димы. День заболел. Что ж с тобой, коцюлок? Странный всё же человек наш Дима. То грозится выкинуть мою раскладушку в коридор, где от дверей холодом дует, то о здоровье моём беспокоится. И всегда он так: то хороший и добрый, а то злится и ко всему придирается. Эх, если бы он знал, что происходит с его младшим братом. Если бы он только знал, и как странно ведёт себя этот ТСБ. Иногда он помогает мне, подсказывает полезные мысли. А иногда вмешивается в дела, которые его совсем не касаются и срывают мои лучшие планы. Ведь это он, я теперь уверен, что он переложил колёчую борьбу нигилиста из Мухинской партии обратно в мою собственную. Это он послал мне и Витьке те самые записки и добился таки, что мы целых 3 дня не разговаривали друг с другом. И может быть, он доложил Степану Петровичу об истории с собакой, которая только глотку дерёт по напрасно. Что это? Он? А кто он? Не знаю. И думаю об этом всё время, до того напряжённо думаю, что даже не слышу на уроках, о чём рассказывают учителя. Во вторник, например, учитель истории сказал вдруг: "Котлов, закончи мою мысль". Но я не мог закончить его мысль, потому что не слышал, с чего она началась. В этот же день после уроков мы с Витькой собрались, начали случайный совет. Мы твёрдо решили выяснить, кто такой этот СБ и почему он вмешивается в нашу жизнь. Пусть лучше не помогает нам, но и не портит наших планов. Пусть вообще не лезет в чужие дела, — решительно заявил я. Витька высказал предположение, что здесь орудует не одно лицо, а какое-нибудь тайное общество или союз. Одним словом, какая-нибудь организация, а ТСБ — ее сокращенное название. «Давай попробуем расшифровать», — предложил я. Мы сели в разных углах комнаты, наморщили лбу и... И только время от времени они вскакивали, как сумасшедшие и орали «Тайный совет бандитов! Тёмное сообщество бездельников!» Но потом вспомнили, что многие предложения ТСБ были как раз очень деловыми. Причём же здесь бездельники и бандиты. Мы стали искать в другом направлении. Расшифровывая загадочные три буквы, мы поочерёдно выкрикивали «Твёрдость! Смекалка бесстрашная! Тайный сигнал барабанщика!» И вот вот похоже обрадовался Витька. На что похоже? На то, что нужно. Ни на что это не похоже. Просто бессмыслица. Какой-то сигнал, какой-то барабанчик. И зачем мы вдруг барабанить? Давай дальше. Трой смелых борцов. Трест самых благородных. Так могло бы продолжаться до бесконечности, до самых последних последних известий и даже до ночной сводки погоды. Но когда вспотевший от напряжения Витька, глядя в даль бессмысленными глазами, выпалил товарищество свободных библиотекарей. Я сказал, довольно. Мы с тобой уже, как говорится, до точки дошли. Такую ерунду стали пороть, что слушать противно. ТСБ — это, вернее всего, никакая не организация, а первые буквы имени, отчества и фамилии. Понял? Чьи буквы? Если б я знал, чьи, так и отгадывать было бы ни к чему. Давай соображать. Давай анализировать все, даже самые мелкие факты, как это делал Шерлок Холмс. Ну, ой. Человек, который подсовывает эти записки, знает обо всех наших делах и обо всех наших планах, так? Так. Даже знает, какие именно нам задачки задают на дом. Он так и написал, помнишь, нам задали не вам, а нам. Значит, он учится в нашем классе, это ясно? Ясно. Кто у нас в классе на букву «Б»? Вороткин. То есть ты. Я? Я. Ты сразу отпадаешь. Тебе никогда в жизни не придумать таких дел, какие нам этот ТСМ подсказывает. Ну да, не придумать, Зануль, Витька, но я не обращаю на него внимания, продолжил. Дальше идёт Балбекова. Она тоже отпадает. Во-первых, девчонка. Во-вторых, её Нинкой зовут, а у нас первая буква Т. Остаётся Буланчиков. Ну ведь он Анатолий. Витька почему-то очень хотел, чтобы и Буланчиков тоже отпал. Ну, я убедительно возразил Анатолий. А уменьшительное как будет? Только мы его так и зовём, когда вырастет, его станто Анатолием величать. Значит, остановимся на Буланчикове. Чуть моё сердце, что это он нас разыгрывает. Сам подкладывает мне записочки и сам же потом насмехается: "Гений, золотая голова, гордость класса!" Издевается, значит. Посочувствовал мне Витька: "Вот именно". И он один про Волоёску Каталкина знал. Это же он поручил мне навестить его, поручил. А сам, я догадываюсь, коварно и тайно сзади шел. Все подсмотрел. И потом Степану Петровичу рассказал. «Что рассказал?» — сполошился Витька. «Я ведь его в историю с собакой не посвятил». «Да так! Ничего особенного. Про собаку». «Про какую собаку?» «Да там, про одну...» «Я, в общем, вспугнул ее. Она стала лаять, испугалась меня, сорвалась с цепи». «С цепи сорвалась?» «Или с веревки, я точно не помню». «И убежала. А после вернулась». «После вернулась». «Ясно». Собак всегда находят хозяина. А только, значит, всё это видел и растрепал? Ну да. Его надо разоблачить, решительно заявил Нитик. Погоди, надо ещё узнать его отчество, может, не подойдёт. На следующий день утром, ещё до уроков, я подскочил к Толки Буланчикову и прямо в упор взглянул на него. Тот вздрогнул и слегка попятился в сторону. Ага, смущается! Совесть заговорила, подумал я. и, не отводя глаз, спросил, «Как зовут твоего отца?» «Моего папа, а что?» «Как зовут твоего отца?» – я спрашиваю. «Сигизмундом Ивановичем». «Все! Есть! Попался! Значит, ты, Толя Сигизмундович Буанчиков, попался?» «Кто? Мой папа, не выкручивайся! Оставь своего папу Сигизмунда в покое, все ясно! Он – это вторая буква! Значит, ты и есть ТСБ! Ха-ха-ха! Все понятно!» Толя побледнел, глаза у него сделались круглыми, И он зашептал «Успокойся, Севочка, ну хорошо, хорошо, допустим, что я попался, что я этот самый БСТ, не БСТ, а ТСБ, ну ТСБ, допустим, не волнуйся, пожалуйста, что ты меня успокаиваешь, попался? Ну допустим, только ты не волнуйся, сознался стало быть, сам сознался, значит, это ты подкладывал мне в парту ежа, а потом еще насмехался и записки всякие, ну допустим, допустим, что я действительно, так сказать, подкладывал... И ежи жай и носорог, и кого хочешь, только успокойся, семочку успокойся. Не волнуйся, пожалуйста, котелок, я его успокоюсь. Тогда пойдём с тобой вниз. На минутку там, знаешь, на первом этаже есть такая маленькая и очень уютная комнатка. И милая-милая женщина в белом-белом халате, наш школьный доктор. Она сам идти к доктору, ещё куда-нибудь подальше крикнул я после переменки, то ли вошёл в класс вместе с учителем истории. Историк, строгий, всегда мне казалось погруженный в глубины веков, жалостливо посмотрел на меня и сказал «Котлов, может быть, ты хочешь пойти домой?» «Ты переутомился, мне кажется, а? Переутомился. Это слово и на перемене шептом повторяли за моей спиной, а умная и сознательная Наташа Мазурина упрекала, я слышал только Буланчикова «Мы сами виноваты». «И в первую очередь ты, как председатель совета отряда». не проявил чуткости. Навалились на него всем классом: "Давай нам гениальные идеи, котёнок придумайть, я бы подсказал, вот и не выдержал". Все в этот день смотрели на меня очень сочувственно, предлагали проводить на первый этаж к милой женщине в белом халате. Я один, весь как нарочно заболел вирусным гриппом, пытался объяснить, что вовсе не переутомился, что мне не о чего был переутомляться. пытался рассказать про историю с СТСБ с ёжком нигилистом и с полевым биноклем, который неизвестно кто прислал мне и неизвестно кто забрал из моей парты. Но меня не дослушали до конца. Как-то слишком быстро со мной соглашались, кивали головами: "Да, да. Мы понимаем, мы верим, ты прав, Севочка. Только не волнуйся, пожалуйста. Только успокойся. Хочешь, мы проводим тебя домой к маме? Сами идите домой, я совершенно здоров". Когда я в десятый или в двадцатый раз выкрикнул это, то услышал, как Наташа Мазурина грустно сообщила сзади за моей спиной. Первый признак. Все безумные считают, что они абсолютно здоровы. Надо принимать меры и действовать быстро, по-пионерски. Я не дал им действовать по-пионерски. Я вырвался и удрал домой. Завтра вот покажу все записки, в правом уголке которых стоят прямые печатные буквы ТСБ. Тогда узнают, кто из нас сумасшедший. А кто? Нормальный?